Глава 5. Тяжелая доля темного игрока. Тем временем в замке а р а н находящемся в королевстве Хевен, начались огромные строительные работы по созданию дворца императора. Бадырей захотел построить не какую-нибудь халупу, а настоящий роскошный особняк. Приведите художников, скульпторов и архитекторов. А ведь гильдия Гермес до этого довольно пренебрежительно относилась к искусству. Конечно, когда в и т стал известным благодаря своим работам, они также начали заманивать свою гильдию разных скульпторов. Однако работы, которые они делали, были, мягко говоря, не очень. В итоге траты на поддержку искусства в гильдии сократились, и практически все относящиеся к этому делу игроки ушли из королевства х е в а н Но сейчас они были нужны для создания нового дворца. Императорский дворец обязательно увеличит преданность жителей, поэтому мы можем этим воспользоваться и поднять налоги на 2%. Соберите всех пленных солдат и отправьте их работать в шахтах. Лефей собрал совещание, чтобы обсудить все, что касается объединения жителей империи. В том числе налог в честь победы королевства Хевен, налог на строительство имперского дворца, налог на содержание производства в замке а р о н налоги на военные парады, налог для п о д д е р ж а н и е захвата территорий. В королевстве л и с а л ь все еще осталось несколько гномов. Мы можем использовать их в качестве рабов. Кстати, в некоторых районах произошли восстания. Подавить их будет легко – но из-за низкой безопасности начало распространяться влияние культа Эмбиню. Внутренние проблемы в Империи Хэвен сыграли на руку культу Эмбиню, который начал там плодиться, подобно тараканам. Но топовых игроков из гильдии Гермеса-то э не беспокоило, ведь люди, которые присоединялись к культу, были бедными, поэтому игроки считали, что легко смогут уничтожить еретиков. Хотя никто не спорил, что для этого гильдии понадобятся новые финансы и, конечно же, новые налоги. В любом случае, гильдия Гермес планировала прибрать к рукам весь континент, и поэтому им нужно было все больше военной силы. «Вот же сосранцы!» Вид на автомате выругался сразу после того, как услышал о решении гильдии Гермес остановить войну. Он духом чуял, что здесь нечисто. «Что-то они темнят!» В любом случае верить этим подлым гадам, себя не уважать. Вот он, один из принципов Виида. Доверяй, но проверяй. Он же, в свою очередь, продолжал поднимать свой уровень вместе с Бахоморгом и Саюн. В подземельях он смог найти редкие ингредиенты и приготовил из них отменную еду, за что и смог поднять свой навык готовки до продвинутого уровня. Дзинь, вы достигли... промежуточного десятого уровня и перешли на продвинутый. Стало возможным избежать некоторых вкусовых проблем при использовании сложных ингредиентов, солений и дрожжей. Можно существенно увеличить срок годности продуктов, можно заниматься профессиональной кулинарией. Все характеристики увеличились на 20. Все, теперь его можно было называть профессиональным поваром. Он мог бы зарабатывать серьезные деньги, даже работая в мелкой забегаловке. Все его труды наконец-таки дали свои плоды, но Виит все еще опасался за свое будущее. «Я ведь еще не на пенсии! Если я брошу работу, кто мне будет платить?» Конечно, сейчас он мог зарабатывать деньги, но никто не знал, что будет завтра. В любой момент все могло измениться, как и у любого фрилансера. Как раз на доске объявлений темных игроков была история, которая показалась в еду до боли знакомой. Заголовок. «Я собираюсь жениться. Я знаком с девушкой, которую люблю уже целых три года. Вчера я познакомился со своим будущим тестем. И сейчас я в полном расстройстве. Нет, не от него, а от себя. Давайте я расскажу, о чем мы с ним говорили. Кстати, я слышал, ты чем-то занимаешься. Да, дорогой тесть». «Ты слышал о королевской дороге?» «Конечно же! Каждый день новости и телевидения говорит о самой богатой корпорации под названием «Юникорн». Вроде как они зарабатывают огромные деньги каждый год, даже не представляю, какую зарплату они платят своим работникам. Неужели моя х а й а с а н познакомилась с одним из них?» «Нет, я не работаю на «Юникорне». Зато я играю в королевскую дорогу и продаю оттуда вещи за реальные деньги». «Два?» «И много заработал?» «Ну, есть чуть-чуть. Насколько?» «Если я продам все, что у меня есть, то я смогу получить кредит для покупки жилья. Нынче цены на мои предметы значительно выросли на аукционе». «Ты сделаешь мою дочку счастливой?» «Конечно! Я специально буду играть в королевскую дорогу целых 18 часов каждый день». «А ведь я даже не закончил школу. И что теперь делать?» Виит не мог не посочувствовать историю темного игрока. Да, игра приносила немало денег, но все это было слишком м н о г о для этого мира. Мало того, что заработок был нестабильным, так еще и цены каждый день менялись. Да и не было никакого специального обеспечения. А сейчас еще и опасность в виде гильдии Гермес. Конечно, многие чувствовали давление со стороны надвигающейся угрозы. Но лучше всех это ощущал Виит, как король Арпен. Даже если бы он стал первым мастером класса, не факт, что это бы помогло ему в борьбе против Бадырея и Гильдии Гермес. Войска королевства Хевен пришли бы на север для захвата его же королевства. И все то, что с таким трудом создал Виит, ушло бы в кошелек Гильдии Гермес. Виит понял, что настало время что-то решать. «Все это может довести меня до белого коленя!» «Правда, если бы он все-таки стал первым мастером, то заслужил бы много внимания со стороны телестанции». «Ивии точно бы не беспокоился о своем будущем!» «И все же королевство Арпан – это мой золотой кубок!» И он стал очень привязанный к нему. Он не мог позволить кому-то еще притронуться к такой дорогой вещи. «Нужно что-то придумать!» В конце концов, ему все равно нужно было найти способ защитить королевство от любой опасности. «Может попросить учителя и с а х ё н к а Обычно, если у него совсем крупные проблемы, он обращался к своим близким. А мечи бы запросто помогли ему, особенно за бутылку вина и кусок жареного мяса. Но как бы они не были сильны, против настоящей армии им не выстоять. «Может, собрать оставшиеся ожившие скульптуры и заставить их пахать?» «Как это по-видовски? Набрать себе воинов-рабов. Конечно, они не боялись бы победить любой ценой, но сейчас у него в любом случае не было шансов. Ведь нужно было много времени, чтобы найти, увеличить близость и натренировать ожившие скульптуры». К тому же, если бы они не были р а с о с п о с о б н ы сражаться, от них не было бы проку. Да, можно было бы использовать их ну, во славу экономического роста королевства Арпа. Но опасность уже здесь, перед его носом. Может подготовить войска для защиты королевства. Но с учетом силы врага, хм, даже если я потрачу все, что есть, вряд ли смогу. противопоставить это империи Хевен. Какие бы способы он ни придумывал, ничего не подходило для решения проблемы. А все потому, что, в отличие от развития своей территории, империя Хевен просто захватывала уже другие, готовые к производству земли. Ведь если рассуждать здраво, наше королевство ничем не лучше их государств. и населением, и развитием, так что в случае войны я не смогу победить. Рассматривая будущее, можно прийти к такому выводу, что проще смириться с участью королевства Арпан, ведь нет такой силы, которые бы могли противостоять гильдии Гермес. С учетом военной силы и населения, даже пять больших гильдий, было бы тяжело сражаться против империи х э в е н Нет, я так просто не сдамся. в е д решил припомнить все, что у него есть. Это были Ледяной Дракон, Желтый Феникс и другие ожившие скульптуры с Джагалаза. Конечно, через пару лет они и могли бы стать невероятно сильными, но их сила нужна Вейду прямо сейчас. И проблема бы не решилась, даже если бы он распилил Золотого Человека на кусочки и продал. А если отталкиваться от моего класса, «Ведь я еще не создал собственный навык». И еще к тому же есть последняя секретная техника вояния, о которой рассказывается в легендах. После получения навыков оживления скульптуры, скульптурная трансформация, секущий меч, великое природное бедствие и создание духов, Виит мог изучить последнюю технику. Он часто видел во сне, как получают просто невероятный навык, К примеру, создание скульптуры, распространяющей проклятие, или что-то, дающее огромные бонусы к характеристикам. А может, она сможет поднять мощь оживших скульптур? В общем, нет п р е д е л о в совершенству. Однако он не мог представить, какой секретная техника может быть, даже со своим опытом и всеми историческими данными. Она могла поднять его боевые характеристики, а могла и не поднять... В любом случае, Вииду надо было что-то решать. Пока что мне нужно поднять свой навык ваяния. Итак, я закончу уже это задание на звание мастера. Пока я не знаю, как все сложится, но вот если я попробую получить секретную технику, если он найдет последнюю скульптуру, то может наконец-таки обрести желаемое. А то... «Если я не возьмусь за это сейчас, другая возможность может уже не представиться». Он решил возложить все свои надежды на поиски этой скульптуры. Его будущее зависело от того, что в итоге получится. «Если этот навык даст мне неограниченные возможности, то я смогу бросить вызов Гильдии Гермес, и другие даже присоединятся ко мне. Но если он будет не очень...» Но, в конце концов, это же была последняя секретная техника. Тогда мне придется сдаваться. Вит решил не откладывать на потом задание, связанное с этой техникой. Конечно, он мог бы поднять свой навык в о я н и я параллельно охотясь. Но сейчас лучше было заняться этим заданием. Я не могу знать наверняка, что меня ждет. Поэтому придется быть готовым ко всему. Он поставил все на эту секретную технику. в и т решил не сдаваться, даже несмотря на тяжелую ситуацию в Центральном континенте. «Эх, а я ведь могу потом пожалеть об этом!» Такова его судьба. Не спокойно формить уровни в подземельях, а отправляться в путешествие на р и с к о в а н н ы е з а д а н и я Виит уже сделал огромное количество скульптур по всему континенту. Некоторые были проданы в частные руки – а другие находились в публичном доступе. «Хо, это же!» Он держал в своих руках птицу-человека с раздвоенным хвостом. Вид обнаружил свою же скульптуру, еще когда путешествовал. «Ха, довольно неплохая работа!» «И ее автора, наверное, можно было бы назвать великим скульптором!» Вид немного задумался и сказал, «Надеюсь, мы увидимся снова!» И, кстати, это касалось не только птицы-человека. В последнее время он создавал множество невероятных скульптур. Так он оставлял после себя следы по всему континенту. Огромная доля этих скульптур ушла бы на продажу. Они бесконечно перепродавались между игроками и в итоге могли оказаться в самых невероятных местах. Часть попала в руки простым жителям, к примеру, когда игроки хотели увеличить их близость. А кто-то даже терял скульптуры в подземельях, если погибал там, оставляя их в этом месте навечно. И все эти работы были частичкой истории, которую оставлял после себя сам Виид. Эх, смотря на это, я понимаю, как долго мне еще расти. Ура! Я заполучил работу Виида! Иногда получалось так, что даже некоторые ожившие скульптуры смогли найти то, что сделал Виид. Они решили уйти подальше после того, как развалилась империя Арпан. Им гораздо легче было жить в одиночку, чем с другими людьми. Некоторые из них, кстати, уже вымерли. Оставшиеся же стали монстрами или постарались спрятаться от окружающего мира. Кто-то все еще спит, ожидая скульптора, который их призовет. И даже если бы Виит попытался найти все эти скульптурные расы, то вряд ли у него это бы получилось. Уж слишком тяжело их было найти. К примеру, он так и не нашел ожившие скульптуры в у л к а н а х Джигалаза. Кстати, скульптор приходил сюда не так давно. Серьезно? Я бы хотел с ним встретиться. Да, он же оживил меня. Глава восьмого поколения гильдии скульпторов когда-то создал выдающееся произведение. Оно жило тихой и мирной жизнью, пока Виид не дал ей жизнь в д ж и к а л а з е Ожившие скульптуры болтали о Вииде, как только встречали других. Ведь множество его работ было разбросано по целому континенту. «Ха! Хотел бы я познакомиться с этим скульптором!» «Даже не знаю, как его тебе описать. Начнем с того, что он очень жадный». Бадырей не прекращал охоту, даже когда война закончилась. С поддержкой гильдии все было гораздо проще, и он решил пропустить банкет в честь победы империи Хевен, чтобы пойти поохотиться. А они довольно сильны. Вокруг Бадырея собралось множество монстров-кротов, опутанных древесными корнями, которые проросли в подземелье. Их уровень был пятисотый. У них было много здоровья и прочная шкура. Ко всему прочему, он каждый раз получал урон от корней, когда они появлялись. Против них Бадырей решил использовать атаки по слабым местам, то, чему он научился у Виида в м е л ь б о р н с к и х шахтах. Ого! Он стал еще сильнее! Другого и не ждали от Бадырея. Удар по слабым точкам легко преодолевал высокую защиту монстров. Бадырей научился правильно использовать эту атаку и мог наносить за один удар огромный урон. А в свободное время, конечно, если бы это был Виит, он бы занимался созданием скульптур и восстанавливал здоровье, ожидая других монстров. Бадырей же не имел каких-то особых навыков, кроме боевых, поэтому и развивался исключительно в сражении. Так что в свободное время он... Спал. Сон восстанавливал здоровье и живучесть гораздо быстрее, чем обычно. Даже если охота длилась долго, сон мог сократить время, потраченное на нее. Даже если приходилось находиться некоторое время без движения. Все пошло прахом. п а д ы р е й в одиночку стоял в лагере около какой-то горы. Он и его соратники пытались создать огромную страну, но империя х э в е н пала под натиском врага. Ведь Бадырей никак не мог соперничать со славой Виида. Он и так едва ли мог имитировать то, как сражается и управляет войсками его заклятый враг. Эх, ну и ладно. По крайней мере, все позади. Все равно, рано или поздно, это должно было случиться. Бадырей почувствовал небольшое облегчение. Долгое время он сражался ради гильдии Гермес, но теперь они предали и отобрали у него все». Конечно, было жаль все потерять, но не все так было плохо. Теперь он мог начать все сначала. Можно как-то попутешествовать по континенту и выполнять задания. б а д ы р е мечтал насладиться тихой жизнью, бродя по улочкам континента. После распада гильдии он мог наконец-таки насладиться игрой в полной мере. Но тут он обратил внимание на человека, который медленно приближался к нему. Это был Виит, бог войны. Сейчас он обладал огромной силой и стал правителем всего континента. Рядом с ним стояли его верный рыцарь смерти Ван Хок и повелитель вампиров Торида. «Куда же ты собрался, родной?» сказал Виит тихим угрожающим голосом. От него исходила ужасная аура. «Я хочу жить спокойно й жизнью». и признаю свое поражение честно признался бадырей ведь как бы он н и старался ему ни за что не угнаться за в и и д о м он сокрушил г и р д и ю гермес поэтому у бадырея не было и шанса но вид покачал своей головой никуда ты не пойдешь почему бадырей чувствовал что так просто его не отпустят ведь он уже однажды встал на пути вида и теперь он и его друзья не позволят ему просто так разгуливать по континенту. — Хотя, если появится шанс, если я снова смогу стать сильным... Слабая надежда появилась в душе б о д ы р е я и тут же была растопнана видом. — Знаешь, твоё снаряжение очень дорогое. — И? — И я заберу его после того, как убью тебя. — Вид медленно вытаскивал свой меч. «Нет!» Батарей открыл глаза. Рядом находились члены королевской стражи, которые тоже отдыхали. и х о х Похоже, это был всего лишь сон. Он попытался незаметно успокоиться, сделал пару глубоких вздохов. Даже если рядом с ним... Были члены Королевской Стражи, с которыми он играл долгое время, он не мог так просто рассказать им об этом кошмаре. И ему приходилось выглядеть всегда сильным перед остальными. Кстати говоря, это был уже не первый раз за последнее время, когда ему снится подобный сон. «Ведь я мечтал одолеть его еще со времен поражения в континенте магии!» И это, видно, повлияло на него». в и д конечно, вряд ли его помнил, но вот сам Бадырей не мог так легко это забыть. А мои другие соперники, ведь остались еще гильдия странников, гильдия черный лев и наемники черного меча. Но они были слабее гильдии Гермес, как ни посмотри. Бадырей чувствовал, что сможет легко победить, даже один на один против их лидеров. Его уровень, боевые навыки и опыт были намного лучше, чем у них. А ведь если план гильдии по объединению континента будет введен в действие, он обязательно встретится с ними. Осталось не так уж и много времени. Но Виит... Для меня он совсем непредсказуем. Виит всегда оставался загадкой для него. В ранние дни королевской дороги о нем совершенно ничего не было слышно. И вдруг он внезапно объявился, достигая славы семимильными шагами. Он выполнял задание практически с нулевым шансом на успех, без какой-либо поддержки. Он с легкостью мог быть лучшим, но пока Бадырея поддерживает его гильдия, этому не бывать. И хотя не все поначалу хорошо относились к Вииду, он смог основать королевство на севере, Там, где почти никто не мог жить, а его боевые способности. Даже несмотря на низкий уровень, видит сражался на равных с Бадыреем Мелбургских шахтах. Он действительно отличается от других людей. Подобно Сорняку, он становится сильнее с каждым днем. Для в о д ы р е я он был целью, можно сказать, целью всей его жизни. Наверняка я встречу его вновь. И б а д е р е й будет ждать этот момент. Он использует свою новую атаку, чтобы сокрушить Виида. Наверное, это был не просто сон. Бадырей решил взглянуть глаза своему страху. Все-таки захватывать Версальский континент тоже весело. И пока что все шло строго по плану. В следующий раз, когда мы встретимся, я лично одолею тебя. И не дам даже шанса на победу.